Глава 50. заключительная Мы. Дима пришел в себя в тот же вечер. Он провел в больнице пару дней, и его выписали. Он получил легкое сотрясение и не был зол на мою подругу. Уголовное дело на Аньку заводить не стали. Полиции приняли во внимание тот факт, что Анька пыталась оказать помощь пострадавшему, не дала ему замерзнуть и действительно пыталась вызвать спасателей. Это зафиксировал оператор связи. Ей сделали строгое предупреждение и отпустили домой. Паша был очень зол на Аньку. Он сказал, что чаша его терпения переполнена и что Анька потеряла его доверие. Он нанял помощницу по дому, которая должна жить с Анькой до ее совершеннолетия. Она отслеживает, во сколько Анька возвращается домой, следит за ее успеваемостью в университете, помогает следить за домом и обо всем докладывает моему мужу. А я не могла говорить с подругой и смотреть Аньке в глаза после произошедшего еще несколько дней. Я была очень рада, что мы вовремя нашли их. Никто серьезно не пострадал и не успел замерзнуть. Но тот факт, что все это время моя лучшая подруга предавала нашу дружбу ради парня, которого едва знала, очень обидел меня. Я ведь действительно могла поверить в искреннюю и безграничную любовь нашего друга. Я могла решить, что Дима так хорошо знает и понимает меня, потому что мы родственные души, а не потому что Анька помогает ему, преследуя свои интересы. Я могла променять все на парня, который лишь хотел добиться меня как своей очередной цели, и был готов на все только ради этого. Паша не давил на меня. Он все понимал и не просил ездить с ним к Аньке. Он был рад, что дочь осознала, как ошибалась. Муж не скрывал, что был доволен тем, что Анька постояла за себя, разбив Адимину голову бутылку. Иначе он сам бы не удержался и сделал это. Анька очень сожалела, часто звонила и писала сообщения, на которые я не отвечала. Спустя почти неделю мы с ней договорились о встрече в кафе, и я согласилась еще раз выслушать подругу. Она искренне раскаивалась в том, что шла на поводу у Димы и делала все, чтобы помочь ему заполучить мое расположение. Анька умоляла простить ее и обещала больше никогда ничего не скрывать от меня. Я сказала, что простила ее, но еще долго не смогу доверять подруге, как раньше. Дима вышел из больницы и уехал в Москву. Я заблокировала его на всех устройствах, в социальных сетях и запретила Аньке даже напоминать мне о нем. Он несколько раз пытался связаться со мной. Дважды он присылал курьера с цветами и подарками к Аньке домой. Букеты и коробки я отправляла в мусор, не заглядывая в записки. Затем в почтовый ящик пришло несколько писем без указания отправителя. После первого письма, которое начиналось со слов извинения, стало ясно, что их автор Дима, и я тоже, не вскрывая, выбрасывала их. Однажды на улице ко мне подошел мальчик и попросил ответить на телефон в его руках. Я догадалась, кто это мог устроить, и отказала парнишке. Спустя пару месяцев письма и подарки прекратились, а до нас дошли слухи, что Дима уехал в Корею и решил остаться там навсегда. Елена с Виктором узнали, что ждут двух цинишек, чему были безгранично рады. Они переехали в новый дом и отлично устроились в нем. Мы с Пашей часто ездим к ним в гости, встречаемся в ресторанах и водим их девочек в новый развлекательный комплекс, который они с Еленой запустили. Парк развлечений имеет невероятный успех не только у детей, но и у их родителей. Анька спустя пару недель стала снова встречаться с Максом. Она решила, что именно благодаря ему мы так быстро нашли и спасли ее. Они пару раз ходили в ресторан, съездили за город, а потом Макс переехал в Питер и теперь открывает здесь несколько центров детейлинга. Их отношения стремительно развиваются, янька даже предположила, что это благодаря букету, который я дала ей на свадьбе. Я хорошо отношусь к Максу и надеюсь, что их отношения продлятся дольше срока, на который обычно хватает безграничной любви моей подруги. Ну а мы с Пашей переехали в нашу новую квартиру. Как и раньше, мы почти не приглашаем гостей, а наслаждаемся тем, что проводим время в нашем уютном доме вдвоем, наедине. После открытия развлекательного комплекса, который они с Еленой спроектировали, мы отправились не на Тенерифе, как собирались, а в круиз по Карибскому морю. Мы улетели вдвоем, как я всегда хотела. И это было потрясающее и захватывающее путешествие на шикарном круизном лайнере, каких впереди у нас с мужем еще великое множество.